Нет, нет, еще раз нет. Я видела, как он играет. Ему не везет так же, как и всем остальным. И у него манера интеллигентного человека. Мне нечего бояться, но паспорт и билеты я на всякий случай оставлю в отеле. Всю дорогу до бульвара меня сопровождали взгляды мужчин. Парикмахер сделал мне хорошую прическу, подняв волосы наверх. Он предложил мне именно такую форму, и я согласилась, а моя сумочка от Гучи и остроносая обувь могли поразить кого угодно. Но платье, платье, логотип фирмы «Шанель» знают во всем мире. И я подумала, что выгляжу на миллион долларов. Даже дорогое нижнее белье вызывало совсем другие ощущения. Я вышла на английский бульвар. Было без десяти пять, и вокруг было очень светло. На меня действительно обращали внимание. Я старалась сохранять невозмутимое спокойствие, но мне с трудом удавалось удерживаться от улыбки. Потом я решила, что сдерживаться не стоит, и начала улыбаться всем подряд. Теперь я понимаю, почему у очень богатых людей всегда хорошее настроение. На самом деле в дорогой одежде чувствуешь себя совсем по-другому. Это абсолютно иная форма существования. Я шла по бульвару и наслаждалась прекрасной погодой и восхищенными взглядами прохожих. Женщины оглядывали меня с некоторым недоумением, одетая в столь дорогое платье женщина, у которой к тому же такая сумочка и обувь не должна ходить одна по бульвару. Какой-то мужчина остановился на переходе, забыв о зеленом свете, разрешающем ему пройти на другую сторону. Он смотрел на меня, застыв, как истукан. Я усмехнулась и, помахав ему левой рукой, пошла дальше. На пляже копошилась большая группа людей, среди них были и полицейские. Я посмотрела в их сторону. Там лежало нечто бесформенное, прикрытое простынёй. Похоже, мертвый дельфин, выброшенный на берег. Акул здесь, кажется, не бывает. Я еще подумала о своей удаче. Именно сегодня я не купалась в море. Наверное, разлагающееся животное — это ужасное зрелище. Я поспешила пройти мимо. У меня были другие интересы в этот вечер. Рядом с казино находился вход в отель «Ле Меридиан». Там уже стоял знакомый мне Бентли с открытым верхом. Я подошла ближе, недоуменно оглядываясь. Надеюсь, что сегодня Александра появится без своего напарника. Кто же мне, Санчо Пансо, придон к Кихоте? Я стояла около машины, не понимала, куда делся Александра. Наконец, я его увидела. Он стоял у газетного киоска, рядом со стоянкой такси, в нескольких метрах от меня и листал какой-то журнал. Он поднял голову, посмотрел на меня и снова принялся читать. Он меня не узнал. От радости я даже слегка подпрыгнула на месте. Александр был в клубном синем пиджаке и белых брюках. На нем была красивая синяя рубашка с незнакомой мне эмблемой и очень элегантный ремень. Я смотрела на него, ожидая, когда он посмотрит в мою сторону. Потом улыбнулась, решив, что нужно сделать ему сюрприз, и, перейдя дорогу, осторожно направилась к нему. Он поднял голову и снова ее опустил. Затем снова быстро поднял, и я увидел его изумленные глаза — Сеньора Ксения! — удивленно пробормотал он. — Вы выглядите сегодня совсем по-другому. Я бы вас не узнал. Это был комплимент, и я почувствовала, как начинаю краснеть. Если учесть, что я давно не замечала за собой ничего подобного, то можно сказать, что я научилась краснеть заново именно на Лазурном берегу. Кажется, вчера я тоже краснела, как дурочка. — Это хорошо или плохо? — спрашиваю я у него, подходя ближе. Он с некоторым восхищением и, кажется, даже с испугом, осматривает меня с головы до ног. Я замечаю его взгляд и на моем платье, и на моей сумочке. Мне кажется, он даже озадачен. Наверное, он рассчитывал произвести на меня впечатление своими миллионами, поразить богатством. А перед ним стояла женщина, упакованная в несколько тысяч долларов. Если бы я лепила на себя сотенные бумажки, то, вероятно, закрыла бы большую часть тела. Впрочем, я не жалею. За один его такой изумленно-восхищенно-испуганный взгляд я готова отдать что угодно. — Пойдемте, — приглашает он меня к своей машине. Мы вместе переходим дорогу, и он галантно открывает мне дверцу. Я сажусь на переднее сиденье. В этой двухдверной машине лучше сидеть впереди. Он садится рядом. — Вы не возражаете? — говорит мне Александру несколько ошеломленно. — Если мы поедем в Монако, там меня ждет моя яхта. И он еще спрашивает. Конечно, не возражаю. Я киваю в знак согласия. Где наша не пропадала? В таком платье я могу отправиться на прием королеве, не говоря уже о яхте. Как хорошо, что я не поскупилась на дорогую одежду. Машина трогается с места, и я ощущаю себя принцессой. В такой одежде, в такой машине, с таким человеком и в таком месте...